Прошло недели три, прежде чем я снова увидел Фейна и пса одновременно. Рядом со мной шагал Фред Смит, заискивающим тоном, старающийся реабилитировать себя в моих глазах. Говорил он слишком много и слишком быстро, и я не очень-то внимательно слушал его длинные разглагольствования о расстроенных нервах и здоровье. Перед закусочной Берты Фред увидел пса и свистнул к нему. Тот затрусил к нему через улицу. Было совершенно ясно, что он рад Фреду. Неожиданно возле лап его взметнулось облачко пыли от упавшего камня. Я посмотрел в сторону угла дома и увидел там Фейна, подбирающего с земли другой камень. Лицо у Фреда сделалось белым. Он испуганно переводил взгляд с меня на Фейна, с Фейна на собаку. Я не забыл слов Берты о том, что пес сам должен урегулировать свои взаимоотношения с Фейном, но я не забыл также и некоторых обстоятельств последней своей беседы с этим субъектом, поэтому без колебаний устремился к нему. У полиции мог появиться повод засадить меня в тюрьму, теперь уже не условно так как у нас с Фейном появился случай поговорить, и на этот раз у меня тоже кое-что имелось, слева под мышкой, словом, я был готов к любым крайностям, на которые мог пойти Фейн. Пес, однако, сам исчерпал этот инцидент. Какую-то секунду мне казалось, что ему хочется задать стрякача, но затем он вдруг резко повернулся к своему обидчику, зарычал, и этот звук как бы утвердил его решимость. Он стал приближаться к Фейну, и тот выронил камень, словно обжегшись им. Когда пёс почувствовал, что Фейн испугался, он ринулся к нему. Правая рука Фейна потянулась к обуре. Собака припала на передние лапы, в её глазах сверкал жёлтый огонь ненависти. Фейн обернулся через плечо, увидел гостеприимно распахнувшуюся дверь салуна и юркнул туда. В этот момент пёс бросился на него, но дверь уже захлопнулась. Я взглянул на Фреда Смита. У него на лице боролись противоречивые выражения гордости и стыда. Гордости за пса, стыда за себя. Мы с ним зашли в закусочную, и я рассказал об этом случае Берти. Она спокойно восприняла мой рассказ. «Он уже одолел свои маленькие страхи», — объяснила она, «и теперь готов расправиться с кое-какими из крупных. Скоро наш песик совсем выздоровеет». Фред Смит навалился грудью на стойку. А со мной вы можете проделать то же самое? Можете вылечить меня от того, чем я болею? Я буду совсем как собака. Я буду полностью повиноваться вам. Стану делать все, что вы скажете. Я ничего не пожалею ради того, чтобы стать похожим на других людей. Вернуть собственное достоинство. А то у меня сейчас прямо кошмар какой-то, а не жизнь. Он произнес это такой скороговоркой, что некоторые предложения слышались как одно слово. Большая Берта внимательно посмотрела на него. «Вам понадобится какое-нибудь напоминание о том, что вас дрессируют», ответила она ему. «Какая-нибудь вещь, которая постоянно находилась бы при вас. Перчатка, например, на правой руке или что-нибудь в этом роде». «На все согласен», сказал Фред. «Я вышел. Мне показалось, что наедине им легче будет разговаривать». Я подумал также, что материнский инстинкт Берты заставляет ее принимать слишком большое участие в этом, с позволения сказать, человеке, который до такой степени испорчен страхом, что готов уже бояться своей собственной тени. Примерно через неделю до меня дошли слухи о собачьей мошеннике, который Фред Смит носит под фланелевой рубахой. Человек, сообщивший мне об ошейнике, сказал, что это признак безумия. Ему я ничего не ответил, но с Бердой поговорил. не кажется ли вам, что вы малость хватили через край, заставив Смита носить ошейник?» – спросил я у неё Она пожала массивными плечами. «Должна же я была как-то сделать, чтобы он помнил о своей дрессировке больше, чем о себе?» К перчатке рука быстро привыкает, а вот свыкнуться с ошейником человеку не так-то просто. «Это убьет в нем чувство собственного достоинства!» «Которого у него нет», – возразила она. «Из-за этого ошейника люди начнут насмехаться над ним. Это будет постоянно напоминать ему о том, зачем он его надел. Прежде чем он излечится, ему обязательно придется побывать в драке».